Тем временем в Париже, в первые дни Нового года, Маша тихонько влюблялась в свое женское счастье Рыжебородова Джона Белфорда. Ему перевалило за тридцать пять, а он еще ни разу не связал с себя узами брак. Австралийские дамы, коих он познал во множестве, вызывали в нем лишь скуку, а ему нужна была такая, как Мэри Белфорда.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 Джон и в Париж-то сбежал только потому, что устал. Ежеминутно выслушивать в трубку. Какой он «блуди эсхол» и «селфиш сакар», а впоследствии и «факен дикхэт». Телефон замолк. И Джон заблокировал номер Моники. Ему сейчас было не до нее. Он впервые влюбился в русскую. Подоспела Маша. Джон...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 Борис вздохнула Маш и прижалась поближе к Джону. Он почувствовал её настроение и приобнял покрепче. Мэри, пойдём ко мне. Место ответа Маша отстранилась. Тогда к тебе? Реакция та же. Мэри, милая, поверь мне, ещё никогда и ни с кем не было так хорошо, как с тобой. Если бы я умел писать стихи, я посвящал бы тебе целые поэмы.